Глава двенадцатая «Быстрее, быстрее!» Мы бежим к стоянке автомобиля, и он все время меня торопит. «Он-то высокий, ноги длинные, конечно, он бегает быстрее!» Он оглядывается на меня и твердит испуганно «Нельзя терять ни минуты, быстрее, поднажми еще, ну, изо всех сил!» «Я и так бегу изо всех сил, и поднажать еще не могу!» «Трудно бежать, когда ты плачешь, из носа текут сопли, и нет времени достать из кармана платок, который, я знаю, там лежит!» Мы добегаем до его машины, она белая. Я заметила ее только тогда, когда мы подбежали вплотную, потому что она такого же цвета, как туман. Срочно едем в больницу, говорит он, открывает дверь. Я сажусь на сиденье рядом с ним. Машина очень чистая, и сиденья тоже белые, даже блестят. Он трогается с места, а я лицу ладонями. Хочу вытереть сопли и слезы, но они только перемешиваются. Но между собой и засыхают, так что у меня на лице образуется противная корка. Мы едем медленно, потому что впереди нас много машин, которые тоже отъезжают. «Что случилось?» — спрашиваю я. Мне кажется, что весь мир куда-то проваливается, и никогда в жизни мне не было так страшно. Как будто я оказалась в телевизоре в одной из этих страшных программ, или в чужой стране, где падают бомбы и извергаются вулканы. Мне не видно его глаз, потому что туман за окном отражается в его очках. «Боже мой!» — говорит он. Мама искала тебя на стоянке автомобиля, и ее переехал грузовик. О, нет! Нет, нет! Я поднимаю руки, словно сверху на меня падает что-то тяжелое, и я хочу закрыть голову. Она. Она жива? Жива. Да. Его губы вытягиваются в нитку. Жива. Но травма очень тяжелая, Кармал. Она думала, что ты сбежала от нее. Я не сбегала. Кричу я и поворачиваюсь с его сторону, чтобы он лучше понял. «Я не сбегала! Мы просто потеряли друг друга!» И тут я замолкаю, потому что чувствую страшную вину. Только теперь вина — это не маленький камушек в животе, а огромный камень, такой огромный, что не умещается в животе и подкатывает к горлу. У меня ужасное чувство, что это я во всем виновата, потому что не хотела держать ее за руку и быть хорошей девочкой. Я вела себя плохо, по правде говоря. Я представила себе, как из-под грузовика торчат ее коричневые ботинки — Так из-под домика, который приземлился на ведьму, торчали ведьмины ноги на рисунке из книжки «Волшебник страны Оз». То есть совсем не так. Ничего общего, потому что книжка — это выдумка, и ведьма была злая, а мама — никакая не ведьма. Она добрая, даже если иногда мы немножко ссорились, какая разница? Я плачу. Плачу долго, но дедушка не говорит ни слова. Слезы смыли корку из соплей, а глаза от слез так распухли, что не помещаются в голове. Я вытаскиваю из кармана платок и вытираю нос, но платок очень маленький, все течет у меня сквозь пальцы. «Вот, возьми!» Дедушка протягивает руку и достает с заднего сиденья упаковку бумажных платков. Я понимаю, что такого необычного в его голосе. Он говорит, как ирландец, что ли. Я и понятия не имела, что момент дедушка был ирландец. Мы выезжаем на шоссе, я перестаю плакать на минутку и в первый раз внимательно разглядываю его. Самое приметное в нем то что он какой-то бесцветный. У него светлые волосы, аккуратно постриженные, и туман отражается в его очках, как будто они заклеены кусочками бумаги, и только серебристая права очков блестит. Мне вдруг приходит в голову, что он похож на привидение, и я спрашиваю, «Почему ты с нами не поздоровался, когда мы встретились тогда?» «Ах, Карму, ты же знаешь, что мы с твоей мамой в ссоре». Он поворачивается и смотрит на меня, а не на дорогу, хотя управляет машиной. Неблагодарность детей так трудно пережить. «Откуда ты узнал, что мы будем на фестивале?» — спрашиваю я. Мне это раньше не пришло в голову. Теперь, когда я перестала плакать, заработал мой ум, и он пытается понять, как чудесный день превратился в кошмар, который к тому же состоит почти из одних загадок. А я и не знал. Просто увидел тебя и понял, вот она, моя малышка Кармал. «Ну как ты понял, что это я?» Мама ничего почти не говорила про своих маму и папу, разве что мы не поддерживаем отношений. Это очень плохо. Я жалела, что у меня нет бабушки с дедушкой, когда друзья рассказывали про своих, как они гуляют вместе или пекут печенье и всякое такое. Твоя мама посылала мне фотографии каждый год на Рождество. Правда? Да. И мы говорили по телефону несколько раз. Э, мне хотелось знать, как у вас дела, хотя мы и не виделись. Я подумала... Наверное, они разговаривали поздно вечером, когда я спала, потому что я ни разу не слышала. Он поворачивается и слегка улыбается мне, и тут я вижу его глаза. Они светло-голубые, какие-то туманные, но видно, что они добрые, и голос звучит так участливо, как будто он по телефону спрашивает, как дела. «Я понимаю, ты хочешь задать множество вопросов, но сейчас у нас мало времени. Какая все же невероятная удача, что я оказался на фестивале. Ты даже не представляешь, как я рад». Я молчу в ответ, потому что не вижу тут никакой удачи и не понимаю, чему сейчас можно радоваться. Все пошло наперекосяк с той минуты, когда дракон коснулся моего лица своими крыльями и все вокруг почернело. Машина движется в тумане, и я совсем не понимаю, где мы, и мне начинает казаться, что в целом мире никому не осталось, кроме нас двоих, и едем мы не по дороге, а по облакам. Похоже, сегодня такой день, когда может случиться что угодно. Мы с мамой видели даже, как птицы исчезали в шляпе одного мужчины, Я нащупала пальцами какие-то узелки на сиденье, оказывается, там черный шов на белой обивке. Я дышу медленно и глубоко, как учила мама, когда я маленькая упала и была вся в крови. — Больница уже близко? — Да, совсем рядом. — Но мы все едем и едем, и никак не приедем, и мне снова становится страшно. — Скажи мне точно, сколько минут еще ехать, прошу я. Он издает короткий смешок и какой-то странный звук горлом. «А я вот что тебе скажу, моя милая. А давай я позвоню в больницу и узнаю, как там мама». «Неплохая мысль!» Он поворачивается и улыбается. «Да, пожалуйста». Мой голос еле слышен. Он съезжает на обочину, мы останавливаемся на траве. Он достает телефон из кармана, открывает дверцу машины. Э -э -э «Снаружи лучший сигнал», — говорит он и хочет выйти, но вдруг спохватывается. «А у тебя есть телефон, моя милая?» «Нет». Он кивает и выходит из машины. Мне видно в окно только нижняя часть его туловища. Он нажимает на кнопки телефона, а потом туман скрывает его целиком. «Как я хотела телефон на день рождения!» Но мама с папой сказали «нет!» «Телефон я получу, когда подрасту, потому что от телефона у детей мозги закипают». Я рассказала об этом Саре. Она схватилась за голову и изобразила шипение, как будто вода в кастрюле закипает, потому что ей-то подарит телефон на день рождения. Он остановил машину совсем рядом с каменной стеной, поэтому из окна я мало могу что видеть, только какие-то колючки, которые торчат над ней, да щели между камнями. Я подумала, может выйти из машины, но стена мешает открыть дверь с моей стороны, а перерезать на другую сторону страшно. Не хочется запачкать ботинками белые сиденье. Я вся заледенела, и к тому же теперь, когда дедушка был не рядом со мной в машине, а где-то снаружи, мне снова стало страшно, ведь я его совсем не знаю. И неизвестно, как мама отнесется к тому, что я с ним... А страшнее всего была мысль, что она не знает, где я. От этой мысли меня прям бросало в дрожь. Дверь открывается. От неожиданности я аж подпрыгиваю, и дедушка догадывается, что я испугалась. Это можно понять и по моему лицу, и по тому, как я сжимаю руки одну в другой. «Не хочу огорчать тебя, Кармал». Он садится рядом и кладет руку мне на плечо. Голос у него добрый и ласковый. Я киваю. Мне немного лучше становится от того, что он вернулся и знает, что делать, куда идти и все такое. <связь> не хочу тебя огорчать, но я должен тебе сказать. Боюсь, что мы не сможем поехать сейчас в больницу. Я подскакиваю, как на пружине. Почему? Почему? Он защелкивает дверь со своей стороны. Маму увезли в зал. Мы не сможем увидеть ее. Еще одна загадка. «Какой еще зал? Почему ее увезли в спортивный зал?» Он улыбается немного криво, одной стороной рта больше, чем другой. «Ты не поняла, моя милая. Имеется в виду операционный зал. Так называют место, где врачи делают людям операции. Врачи пытаются спасти ее, и они спасут. Не правда ли это очень хорошая новость, Кармал?» «Да, наверное», — бормочу я. Но мне как-то не нравится эта картина. Мама лежит на большом столе под яркой лампой, а врачи разрезают ее, пока она спит. Так что нет никакого смысла ехать туда сегодня. Они сказали, что завтра позвонят. Ты хочешь пить, милая? Я киваю. В горле у меня пересохло. Он открывает ящик для перчаток и вынимает бутылку с водой. Она наполовину пуста, значит, из нее уже кто-то пил. Мне это неприятно, я стараюсь не прикасаться губами к горлышку. «Мы поедем сейчас ко мне, побудем у меня какое-то время, пока не получим известие из больницы. Я организую тебе что-нибудь поесть». «Хорошо, соглашаюсь я, хотя его, похоже, не интересует мое согласие. Он заводит машину, и мы снова выезжаем на дорогу». «А папа, вспоминаю я?» э, «Да, я только что говорил и с ним». Он сейчас мчится в больницу и очень рад, что есть кому позаботиться о тебе. Он сказал, что из-за стресса плохо соображает. А, да, это очень похоже на папу. Я откидываюсь на сиденье, ужасно клонит сон, но я стараюсь не засыпать. У меня только одна мысль. Больше всего на свете я хочу оказаться дома с мамой и чтобы все было как прежде. Чтобы не было этой дурацкой сказки про фею, которая должна заслужить себе крылышки и даже встречи с настоящей писательницей. Где они, все эти феи и писатели, теперь, когда человеку нужна помощь? Нету их? Если бы я снова оказалась с мамой, и все было бы хорошо, то я бы никогда-никогда больше не отходила от нее ни на шаг. Я бы всегда была с ней, держала бы ее за руку, и даже за забор во дворе не выглядывала бы. Никогда».